плейшман, берег или лес. В парусных кораблях есть своя поэзия, начисто пропавшая у пароходов. Современный корабль это комфортабельное средство передвижения, больше напоминающее город. Другое дело корабли минувших эпох. По-моему, только на них и можно было по-настоящему испытать прелести и трудности плавания по океанским просторам. Любой парусник, как живое существо, со своими капризами, повадками, нравом, к нему надо приноравливаться, и лишь тогда он станет слушаться тебя, как хорошо объезженная лошадь слушается наездника. Наверное, поэтому я всегда любил яхты и оставался равнодушен к теплоходу. У меня нет оснований считать себя первоклассным мореходом, для этого надо иметь намного больше практики, а это в свою очередь вопрос свободного времени. Но откуда его взять, когда практически всё отнимает дело? Сбавь темп, позволь себе отдохнуть на завоеванных лаврах, и тебя сожрут недремлющие конкуренты. Перехватят упущенное тобой деньги, и придётся то, тогда догонять ушедший поезд, искать ту кратчайшую дорогу, которая снова позволит оказаться впереди всех. Но для чего же приидно дождаться нескольких свободных дней и махнуть куда-нибудь на нал? Наполненный ветром парус над головой, покачивающийся в такт волнам палуба, соленые брызги на коже, а потом где-нибудь за обедом с нужным человеком, словно невзначая бронить. Недельки-две назад, когда я на своей яхте болтался по Эгейскому морю, все это лирика. Просто лучше всего я отдыхаю под парусом, как другие на охоте, на рыбалке или в кабаке. Дело вкуса, а о нем, как известно, не спорят. или, как было написано на неких воротах, каждому свою. В первый момент, увидев вдали паруса, я испытал только радость и облегчение. Нет, я не сомневался в спасении, хотя и стал привычно представлять самые разные фантастические ситуации. Что поделать, в обычной рамке входило далеко не все. До инцидента на берегу я был полностью спокоен. Внезапная вспышка самых грубых эмоций показала мне, что мы находимся на вулкане. Конечно, в фигуральном смысле. Так сказать, на вулкане людских страстей. И я и не думал, что такие привычные законы человеческого общества могут исчезнуть без малейшей причины в мгновение ока. И ладно бы где-нибудь на Кавказе, где кровь горяча легко бросается в голову. Но мы-то пусть не образованные, но все же европейцы, при случае легко называющей себя азиатами. Или тут сыграла роль азиатская половина натуры? Вояка Лудицкого неожиданно оказался на высоте. Я с детства не дорыубливаю погоны и прочие форменные атрибуты вместе с людьми, имеющими глупость их носить. Но иногда и армейская муштра может принести полезные плоды. Люди начинают меньше ценить чужую жизнь и без колебаний с дуболомной прямотой прапорщика готовы скрутить в бараний рог любого не желающего выполнять команды смиренно. Вот то, что мы без колебаний пускающие по миру конкурента, но не привыкшие самолично съездить ему по по, по на посошок по морде. Получив нагоней за непослушание, толпа утихла надолго. На набережного и бог бережёт. Раскою кто не против впажить по первой бытнойм законам, то лучше заранее пристроиться к тому кому-нибудь посильнее и пусть он демонстрирует свою силу. Один здоровенный курятель у меня уже был. пачок и охотник. Лобная кость 29 см, плавно переходит в затылочную. Так разве что снарядом и пробьёшь. И всё-таки в подобной ситуации я Пашке не доверял. Один на один он наверняка сделает любого, а вот с толпой ему не солодать. Не послушаются его люди, будет на нём хоть вдвое больше морд. Тут нужны не только сила и наглость, Но и такие качества, какие в двух словах и не описать. Пашка, ты разгодится, но неплохо бы поискать и более удачный вариант. Другим вариантом, причём вариантом из лучших стол кабанов, или как его прозвали коллеги телохраны кабан. Повнешний спокойный, почти неприметный, как и полагается хорошему телохранителю. Наверняка без широкого кругозора, но в критических ситуациях чувствует себя привычно. Охватки у него хоть и отбавляй. Сойтись с этим скобану проблемой не стало. Немного знакомы мы были и раньше, а тут ещё совместный поход к вершине. Постало слишком прочить наше знакомство, и вечерком я подвалил к кабану с бутылкой и соответствующей закуской. Потом, глядя на маневрирующие парусные корабли, я подумал, что перестраховался зря. Впрочем, всё равно ведь ничего не потерял, а труда посидеть да вместе выпить мне не составил. Странно, Я не считал себя знатоком в морских делах, но все же не помню, что слышал о целой флотилии стилизованных под старину кораблей. Даже орудийные порты на поврежденном красавце выглядели весьма реалистично, словно кто-то решил скрупулезно восстановить полномасштабную модель прославленного в битвах линкора или фрегата. Легко и изящно корабль встал на якорь как раз напротив нашего импровизированного лагеря. Все это и в самом деле напоминало подготовку к съёмкам исторического фильма. Даже люди на корабле были одеты так же, как одевались лет 200, а то и 400 назад. И повезло же киношникам. Наше спасение послужит такой рекламой фильма, что лучше не придумаешь. Мы столпились у самого уреза воды. Было бы смешно предполагать, что парусник сумеет забрать нас всех, даже не столь, как забрать, сколько обеспечить такому числу людей сносные условия. Но, тем не менее, все мы стояли с вещами, которые успели прихватить Снекрасова в злополучную ночь. Вот видишь, ты даже поохотиться не успел. Стоял бы сейчас с северной шкурой, подарил бы Мэри, а заодно на этой же шкуре и оформил, стоя по привычке подначивать Пашку. И тут обе орудийные палубы корабля выбросили густые клубы дыма. По ушам неприятно ударил громовой раскат. И я увидел, как стоящий рядом и чуть впереди мужчина схватился руками за грудь и повалился лицом в воду. Истерично завопились сразу несколько человек, и от этих воплей я вздрогнул сильнее, чем от громыхнувшего пушечного залпа. Мне показалось, что толпа вновь сходит с ума. Я машинально посмотрел по сторонам и застыл, пораженный неожиданным зрелищем. В воды и в самой воде валялись десятки людей. Другие стояли или лежали с перекошенными от боли лицами. И все в окровавленной одежде. Море у самого берега тоже начало краснеть. Пав в какой-то ступор, я пытался понять, что это может означать, и не понимал. Очнувшись, я нагнулся над упавшим передомным мужчиной, не то в поисках разгадки, не то движимой желанием помочь. Перевернул и увидел остекленевшие глаза и развороченную в нескольких местах грудь. Раны все еще обильно кровоточили. «Кровь! Убит!» Значит, пушки на корабле настоящие. И только тут дошло, прорвало, и сразу стало ясно одно – бежать. Бежать, чтобы не рухнуть рядом с уже лежащими, бежать прочь, пока не поздно. И я побежал, да так, как не бегал ни разу в жизни. Я мчался, не зная куда, мчался подгоняемый по пятам паническим страхом. Позади послышались какие-то щелчки. Я не представлял, что это такое. Голова отказывалась работать, но чуть-чуть я понимал, ничего хорошего они не означают, и попытался увеличить и без того рекордную для меня скорость. Перед глазами мелькали ветки, на пути вставали деревья и приходилось непрерывно петлять, огибая препятствия. Потом... Потом что-то просвистело рядом с головой, и я увидел чуть в стороне странно одетого мужчину с вытянутой в мою сторону рукой, держащий какой-то знакомый и одновременно незнакомый предмет. Над предметом поднималось небольшое облачко дыма, словно это была курительная трубка. Все это отпечаталось в моем сознании застывшей картиной, а в следующий миг я налетел на дерево. Больно стало так, что потемнело в глазах и прихватило дыхание. Мне показалось, что больше я не вздохну и не выдохну, но легкие напряглись и впустили в себя свежий воздух. Сквозь перену перед глазами я смутно различал приближающийся ко мне силуэт. Внезапно перина спала, и сон это оказался с тем же странно одетым мужчиной. Я понял, что приближается моя смерть. Происходящее воспринималось материализовавшимся кошмаром. Я не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой, лишь не сводил глаз с короткой сабли, да очень уж реально болело тело. Вдруг из кустов позади мужчины вылетела мчащаяся, сломя голову девушка. Она с разгоном налетела на бандита, тот не удержался и упал в траву лицом вниз. Девушка сорвалась рядом, но подгоняемая паникой, Магдавенна вскочила и рванула дальше. Она мелькала предо мной, как несущийся на полной скорости автомобиль, но всё же я успел узнать свою Ленку, и робко мы, избавившись от сковавшими её неподвижности, изо всех сил припустил за ней следа. Не могу сказать, сколько продолжался наш сумасшедший бег. Коптовками боль набила в голову, в ушах шумело, лёгкие горели. Ноги стали тяжелыми, словно их залили свинцом. Но я все бежал и бежал, не сводя глаз с мелькающей между деревьев белой блузки и черной юбки. Белая, черная, белая, черная, белая, черная. Ленка выдохлась первой. Спотнула, срухнула на траву и осталась там лежать загнанная лошадь. И без того короткая юбка задралась, открывая взор ожелающих стройные ноги в черных чулках и такого же цвета узенькие трусики в форме буквы «Т». Что было моим первым требованием для всех девушек, принимаемых на работу? Никаких брюк, никаких начисто лишающих женщин сексуальных колготок, только чулки. С поясом и на резинке, но чулки, а к ним в обязательном порядке красивое белье. Теперь этим воистину сказочным видом мог насладиться любой, но никого кроме нас не было, а у меня темнело в глазах и вообще было не до женщин. Я не стал под отрядом с ней, уперся руками в какую-то пальму, да так и застыл, пытаясь поскорее восстановить дыхание и успокоить колотящееся в груди и готовое выскочить сердце. Ну и побегали, выдохнул я через некоторое время, с трудом отталкиваясь от дерева и принимая вертикальное положение. Ленка зашевелилась в ответ, привстала на колени и устала с на меня безумными глазами. Ее грудь ходила ходуном, а изо рта с хрипом вырывался воздух. «Как ты?» Я постарался, чтобы мой голос прозвучал по возможности бодро, хотя никакой бодрости я не испытывал. Ленка попыталась ответить, но у нее ничего не получилось, и она лишь кивнула в ответ, придернула головой. Я заставил себя подойти к ней, опустился рядом и осторожно обнял, стараясь передать прикосновением хоть чуточку сил. «Нет, я не был ни добряком, ни героем, ни джентльменом. Просто я до ужаса боялся остаться совершенно один в незнакомом лесу на неизвестном острове, да ещё когда по нему рыщут неведомые убийцы в странной одежде. И тут Ленку прорвало. Её тело сотрясла крупная дрожь, она прижалась ко мне, уткнулась у меня, пытаясь успокоиться, но вместо этого раздразилась судорожными истерическими рыданиями, по щебе слёз, с одними всхлипываниями. «Ну что ты? Все хорошо, все хорошо!» – забармотал я, чувствуя, что и сам начинаю трястись. Так мы просидели какое-то время. Ну вот драж стала понемножку стихать, и Ленка сумела оторвать голову от моей груди. «Ну вот, мы и успокоились», – сказал Ека к ребенку, поглаживая разлохмаченный волос. «Господи, что это было? Господи!» – зашептала Ленка, и я испугался, что приступ истерики повторится. Не знаю, откровенно ответил я. Я понял только, что на нас напали, но кто и почему? А в самом деле, почему? Любой корабль является суверенной территорией того государства, чей флаг развивается на его мачте. Нападение на корабль равносильно нападению на само государство со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до полномасштабной войны. Так что же Анга решила напасть на Россию? Я почувствовал, как на меня нападает истерический смех. Хан кля на Россию, надо же. А в качестве ударной силы выстроило пять парусников с обзятыми из музеев пушками и такими же музейным оружием вооружило экипажи. Вот это размах. Сейчас, наверное, целые эскадры линкоров и фрегатов на всех парусах подходят к Питеру и громят каменными ядрами наши береговые ракетные батареи. Спокойся, Юра, что с тобой? Клинка испуганно смотрела, как я исходил хохотом. Я кое-как взял себя в руки, но чувствовал, что истеричный смех может вспыхнуть снова от малейшей причины. Что-то здорово мешало мне, и я с удивлением увидел, что это моя сумка. Надо же, так промчаться по лесу с сумкой на плече и умудриться не потерять ее и не бросить. Посмотрим, чем мы располагаем. Я очень обрадовался такому подарку судьбы, только сейчас сообразив, что мы отрезаны от всех и от всего. Вообще-то я знал, что нахуе в сумке, так как совсем недавно собирался наведаться к друзьям и потом перекладывал содержимое. Там были две бутылки коньяка, баночка икры, две банки ветчины, всё, что осталось от моих продуктовых запасов. Плюс складной пирочинный ножик с паралезвием, штопором и открывалкой, колода карт с голыми девицами, пластмассовый стаканчик, туалетные принадлежности, несколько пачек сигарет и зажигалка. всё-таки, но я переложил к Ленке, и теперь сожалел об этом. Моя секретарша была налегке. Я не стал её спрашивать, где и когда она бросила обе сумки, свою и ещё вугу. Всё равно не будешь возвращаться и искать, да и продукты для нас были намного ценнее, чем одежда, а про коньяк я уже и не говорю. А ведь ты спасла мне жизнь. Я вдруг вспомнил, как Ленка налетела на мужика с сабли. Это дело надо отметить. Я привычка открыл одну из бутылок Налил стаканчик и протянул его девушке. "Когда? Ты ты шутишь?" изумилась Ленка. Похоже, все подробности сумасшедшего обдегства вылетели у неё из головы. Пришлось ей вкрадце напомнить. Разумеется, при этом я не стал распроstняться о стуборе, в который впал при виде приближающейся смерти. Напротив, я мужественно готовился встретить вооружённого до зубов бандита и, возможно, сумел бы одолеть его. Но безбожно приверая и приукрашивая Я прекрасно сознавал, что на деле изменений не получится и с самого никудышного ваяки, и я не смогу защитить не только оказавшуюся со мной девушку, но и самого себя. Моё главное оружие ноги. И я же не кабан. Он привычен к подобным вещам, успел повоевать, и у него карты в руке, те, которые с голыми бабами. Но шутки шутками, а я дураго выдал, что бы кабан сейчас был с нами. Но только живым ли. Он? Вот Байронию судьбы убит первым же залпом, и не помогло ему всё умение. А может и нет. Пройдётся сейчас по лесу, до щёлкнет потихоньку всех встречных и поперечных. Честное слово, если бы я верил в бога, то стал бы молиться, чтобы кабан вдруг вышел бы сюда к нам, или мы нашли его. Да только где он сейчас?